Глава 3 Девица, столь неожиданно явившаяся в академию, сидела в кабинете ректора, чинно, благородно сложив ручки на коленях. Естественно, я, как вполне себе адекватный кот, не мог оставить эту ситуацию, не досмотрев ее до конца. Любопытство, что поделаешь. К тому же не каждый день взрываются артефакты, перенося в наш мир из другого непонятных особ. Поэтому, как только студентки прекратили верещать, а тетушки Лали в момент возникновения наглой рыжей незнакомки, лишившуюся чувств, привели в себя, я, конечно же, проследовала за процессией из трех магов и одной хамки. «Почему называю девицу именно так?» «Да, потому что столь беспардонных дамочек еще поискать надо». «Супер! Надеюсь, замок мой?» Девица подбоченись уставилась на студенток, которые натурально бились в истерике. «И хватит уже орать!» «Вы слуги? Горничные? Кто? Судя по одинаковой одежде, точно не дворянки!» Слова рыжей фурии оказали действие ушата холодной воды. И Нати, однозначно имеющая в роду эльфов, и Рокси при ее пряничной внешности, точно из благородных, моментально прекратили свои испуганные завывания. Полукровка прищурила зеленые глаза, а потом сделала пару шагов к незнакомке. «Ты, милочка, совсем плохо видишь, похоже!» «Не смущает форму моих ушей?» «Слушай, после современной косметологии ее возможностей вообще ничего не смущает. Уши есть уже хорошо», – девица вела себя несколько необычно для попаданки. «Не то, чтоб э, они у нас с пачками появляются, но, помню, несколько месяцев назад во время магического эксперимента одну занесло попутным ветром. Ох, мать моя богиня, только три дня успокаивали». Она думала, что сошла с ума и категорично отказывалась верить в реальность происходящего. Едва-едва пришла в себя, увидела ректора в опостасе дракона. Сам момент обращения. Еще почти неделю отхаживали. это же рыжая говорила так, будто вообще ухитрилась сама сознательно в наш мир попасть. «Так вот, госпожа, как там тебя? Я из семьи Эрдоралис». Полукровка гордо задрала подбородок. Она искренне верила, будто человек из другого мира оценит ее родословную. Хотя врать не буду, я, к примеру, проникся. Слыхал неоднократно эту фамилию. Там эльфы не просто наследили. Один из предков являлся перворожденным и по доброй воле переселился на земли магов, решив, что тут оно поинтереснее будет. Говорят, до сих пор гоняет своих потомков. Полукровки хоть и живучи но все же не эльфы, а те по несколько тысяч лет могут прекрасно себя чувствовать. Круто. Дальше что? А я из семи лавровых. О многом тебе это говорит? К счастью, во дворе появились маги-преподаватели, привлеченные серьезным всплеском силы, иначе подрались бы девицы за свои благородные корни похлеще базарных торговок. Первым шел декан факультета некромантии и смерти. Мужик этот мне искренне нравился. Всегда в дурном настроении, всегда преисполнен сарказма С другой стороны, чего еще ждать от человека, который с рождения отдан в услужение темной силе? Странно, если бы он носил белые одежды вместо черных и дружил с единорогами, а по утрам бегал вокруг академии, глашая окрестности жизнерадостным пением. Следом за Вальдом Мортоном, так звали некроманта, двигалась декан факультета стихий. Баба редкой, сволочной породы, но красивая до да жути, не в переносном смысле, Смотришь на нее, и возникает сомнение, человек ли вообще? Глаза ярко-фиалкового цвета, волосы белые, словно первый снег. Кожа будто мраморная, ни морщинки, ни родимого пятна. Несомненно, Анна Рестриш поддерживала молодость с помощью магии, заключив сделку с каким-нибудь особо сильным стихийным духом. Говорят, она на своем посту чуть не со времен Объединения Королевства. А это, чтобы вы понимали, без малого больше сотни лет. Маги-долгожители – это факт, но не настолько же. Завершал цепочку декан факультета проклятий. Тут ситуация противоположная. Выглядит чисто смерть в человеческом обличии. Так и кажется, сейчас сделать еще один шаг упадет и спустит последний вздох. Старик стариком, но взгляд выдавал, что это лишь удобная Александру Болдуину маска. Глаза у него были цепкие, подвижные, проникающие в самую суть. Заметив рыжую, которая замерла напротив этой брюнеточки, явно собираясь делать что-то нехорошее, маги остановились, как вкопанные. «Да ладно. Опять? Недавно же только было перемещение. Тонкие материи там забесились, что ли? Куда это годится? По одной попаданке в месяц? Что нам с ними делать? Солить? Как помидоры в бочке? А главное, толку от них никакого. Хоть бы в жертву принести, еще куда ни шло». Так ведь отменили жертвоприношение почти триста лет назад. Некромант смотрел на рыжую недовольно, всем видом демонстрируя, сколь сильно он бы желал ее тут не видеть. «Ох, Вальд, не выношу тебя до жути, но сейчас скажу, как же ты прав!» — задумчиво протянула Анна. «А вы кто?» Девица обернулась к магам, при этом высокомерного выражения лица не меняя. «Объясните мне, куда я вообще попала?» Предполагалось, что перенесусь в сказочную страну, где у меня будет замок, суперсила и большая, настоящая, чистая любовь. Пока из всего перечисленного вижу только замок, и то, не уверена, так ли хорош. Посторонних шляется многовато. Вы, милочка, попали в магическую академию королевства Лансариус. Декан факультета проклятия обошел коллег, которые особого рвения при виде попаданки демонстрировать не стали и направился непосредственно к рыжей. Меня зовут... Мэтр Александр Болдуин. Это профессор Мортон и профессор Растриш. Судя по всему, глупые студентки, которых, кстати, еще ждет наказание за самовольный вынос ценного предмета из кабинета Леонардо Матрикса, додумались поиграть с кровью богов. По крайней мере, если верить остаточным, эманация, которой, я ощущаю, здесь активировали именно этот артефакт. В результате мы имеем одну попаданку, а именно вас – которую, предположительно, к нам закинула из немагического мира, чувствуя его отвратительный запах. Вопросов, собственно говоря, несколько. Как две бестолочи вообще ухитрились запустить кровь богов? Почему именно вас занесло сюда? Выбор никогда не бывает случайным. И где носит нашего ректора, в чьи заботливые руки я с превеликим удовольствием передам сложившуюся проблему? Вот для того, чтобы найти ответы, мы сейчас направимся в учебный корпус. Будьте добры следовать за нами. Декан факультета проклятий собрался было двинуться в обратную сторону, тем более некроманты и стихийница вообще уже стояли одной ногой на лестнице, ведущей от заднего двора к хозяйственной башне. Однако рыжая толь ли головой ушиблась, переносясь, то ли в принципе от природы ума не имела. Девица не придумала ничего лучше, как начать спорить с магами. «Значит так, никуда я с вами не пойду. Мне нужен свой собственный замок и великая сила. Иначе на кой черт я сюда перемещалась? Всякого дерьма и дома хватало. Поэтому вы, конечно, можете идти решать свои вопросы, а я, пожалуй, займусь более насущными делами». м, -м, -м вот так, значит». Александр пожевал собственные губы, почесал затылок, видимо, это означало крайнюю степень задумчивости, а потом легко щелкнул пальцами. Девица не успела даже писнуть, как ее окутало тонкими золотистыми жгутами, словно к оконам оторвало от земли и понесло следом за деканом факультета проклятий, который, не торопясь, направился к коллегам. «Эй, мужик, ты чего? Сними с меня это!» Рыжая извивалась и пыталась вырваться, однако Александр Болдуин не зря считался одним из сильнейших магов королевства. «С ним, пожалуй, если кто и посоперничает, то, наверное, только сам ректор». то лишь по причине природы своей драконьей сути. Самый большой и несомненный плюс во всем происходящем, благодаря суете присутствующие благополучные забыли обо мне. Студентки приводили в чувство тетушку Лали, маги отправились в ректорский кабинет, рыжая хамка, словно большое золотистое облако, летела следом за ними, а я, мягко крадучись на лапах, шел следом за преподавателями, имея сильное желание наблюдать, что же будет дальше. Причина была все та же – ощущение от артефакта. Оно никуда не ушло, несмотря на то, что кулон после взрыва исчез. Наоборот, из-за провала в памяти я не мог вспомнить, откуда знаю кровь богов, как называл его Александр Болдуин. Однако, и это было точно, прежде уже сталкивался с подобной штуковиной. Маги скрылись в учебном корпусе, правда, возникла заминка с попаданкой, прежде чем она вписалась во вход, несколько раз ударился дверной косяк. Декан факультета проклятия, конечно, виновата, причмокнул, делая вид, будто переживает за свою неловкость, он же тянул кокон за собой, однако, подозреваю, на самом деле маг отыгрался на девице за ее поведение. Я прыгнул на дерево, ветки которого стремились ввысь, а верхушка находилась как раз напротив окна ректорского кабинета. То, что они шли туда, сомнений не было. Еще несколько скачков, и вот уже перед моими глазами нужный подоконник. Я осторожно перебрался на него, благо створка была приоткрыта, значит, слышимость тоже будет отличная. Едва пристроился удобнее, дверь комнаты распахнулась. Сначала появился Болдуин, за ним рыжие, все в том же виде, перемещаясь по воздуху. «Присядьте и подождите, ректор уже на подходе. а Точнее, на подлете». Связался с ним ментально. Александр аккуратно опустил свою нож в кресло, и золотистые жгуты тут же исчезли, растворившись в воздухе. «Ну вы... ну ну вы и козёл, господин, как там вас?» Попаданка одёрнула платье, которое и платьем-то с трудом назовёшь. Длина такая, что один срам. Коленки на виду, туфли, похожи больше на ходуля акробата. При этом ещё и грязная, будто поломойка. «Знаете, даже не обидно. Удивительно!» Декан факультета проклятия стоял в дверях, изучая рыжую пристальным взглядом. «Обычно ваши сородичи ведут себя хуже». Кричат, ругаются, стерят, теряют сознание каждые несколько минут. Вы же другая совсем. Странная история. И еще. Вы сразу заговорили на нашем языке. Приняли его с первого мгновения. Тоже непонятно. Обычно адаптация занимает некоторое время. Приходится учить, как детей. Думаю, ректору будет чем заняться в вашем случае. Пока загадок значительно больше, чем разгадок. Болдуин развернулся и вышел. Рыжая тут же приняла приличную позу, сложила руки на коленях, выпрямила спину, изобразив королевскую осанку, и приготовилась ждать встречи с ректором. Я, в отличие от девицы, прекрасно слышал вдалеке шорох ветра, скользящего вдоль расправленных крыльев дракона. Чудесно! Ожидание не затянется. Эдвард Эвенхолл буквально через мгновение будет уже на месте.